раньше, осенью 2003-го. Делизм выступор... Я знаю Виктора Шмидоровича много лет, и мне кажется, что с его талантом чувствовать несправедливость, замечать вранье и идеализм русской жизни, ему все место не Здравствуйте. Я Виктор Шандорович, и если вы сейчас видите меня, значит, к вам в руки попал диск. Когда-нибудь я вернусь в ваш телевизор просто так, без всякого диска. Это обязательно случится, ну, при каком-нибудь следующем президенте. А пока что я решил стать депутатом Госдумы здесь, в вашем округе. Прежде всего, хочу заверить всех своих избирателей, я не сошел с ума». Ну, я сам понимаю, что в нормальной стране, в парламенте, должны работать не сатирики, а юристы и экономисты. Ну, так то в нормальной стране, в нормальном парламенте? Но мы с вами живем в стране, ну, как бы это сказать, довольно особенной. А что у нас вместо парламента, об этом как раз я и собираюсь напомнить. Итак, только один раз, ну, максимум два, программа того плюс» о стране вообще и Государственной Думе в частности – Чтобы вам было понятие, почему 4 декабря надо на полчасика оставить дела, прийти и проголосовать. Ну, желательно, конечно, за меня. Ну, усаживайтесь поудобнее. Сейчас начнется. Начну с напоминания о том, как мы эту Думу выбирали. Ну, конечно, кто старое помянет, тому глаз вон, но лечить зрение надо было раньше, осенью 2003-го. Телевизор выступленно в круглые сутки маячили руководящие веки партии единой россии. Шойгу лично практически своим телом согревал в Грозлок в успехах еще в десяток руководящих единородов демонстрировали единство с народом из них вложено футболе, обеспечивая победу над грозным дуэльцем. Широкими партийными заданиями укрепляли список «Единой России» губернаторов. Большинство из них этими же заданиями полжизни укрепляли КПШ. Некоторые любознательные россияне хотели спросить, с какого бюджета губернатора поперёкнуть эти случаи и без парламента. Но спросить оказалось неудобно. От участия в дебатах Единая Россия отказалась. А потом народ проголосовал, и Центр сборков приступил к подсчёту. И начались чудеса-ресмечки. Но ну, смотрите, по данным Госкомстата, рост электората за первую половину того года составил около 300 тысяч человек. А по данным Центральной избирательной комиссии, только за вторую половину года разом прибавилось 2 миллиона избирателей. Причем угадайте, за кого проголосовали эти несуществующие россияне. Вот именно. Впрочем, ничего нового. Боголь? Ну да. Вдруг какая политически несознательная цифра на выборах покажет что-нибудь неправильное. тут по-разному станут 2 миллиона мертвых душ. Плотник Степан Пробко, Михеев или совет Воробей. И все как один проголосуют за Единую Россию. Самые надежные избиратели. Запонял одну нехидрую истину. Чудеса надо делать своими руками. В итоге тех выборов образнее других подвел Юрий Михайлович Лужков. Как один из руководящих деятелей Папы и Медведей, он приехал как-то к детям и в доступной форме рассказал им О главной цели и средствах ее достижения этим большим и очень бурым политическим организмом. Слово «медведь» оно означает особое пристрастие этого животного к тому, чтобы залезть в дупло, сломать дерево, вытащить оттуда мед и отведать его. Да. На выборах, что их говорить, медведи и ленроссы отведали метку на славу. И в итоге насчитали сами себе 36%. А что такое 36% для правящей партии? Так хоть недолго скатиться до какой-нибудь цари, где население вообще голосует за кого хочет. Для того ли Путин специальной улыбкой, огромным напряжением воли, четыре года держал в мокрых штанах областное начальство и федеральное телевидение, чтобы получить в Дубе только треть голосов. Но уж нет. Арифметические чудеса продолжились уже на охотном ряду. Как считаю, я Первым делом землёвские хозяева взяли за штырку депутатов из других фракций и просто одни мандатников, и начали трясти. И трясли до тех пор, пока ещё 30 депутатов не осознали, что всю свою жизнь не стали работать именно в единой России. Когда 36% превратились в 68%, пришло время делить кабинеты. И тут уж не удивился, что 129 комитетов возглавили именно единородные. Есть рекорд. 100%. Так в куста. К Новому году депутаты наконец расселись по местам и, как было сказано в старой песне, зазвучали до самозабления. Послушав сызного эти песни, не смог сдержаться и мой старый друг, поэт Правдорук, Игорь Эртельев. Привет, избранники народа, Ваш нос призвал электорат. Нам вместе жить четыре года, чему они сказали на раз. Опять знакомый лица, А с тем, с кем не был я знаком, легко помог определиться, товарищ центр избырком. Была многоя разлука, едва расстались мы на миг, Как вы опять ваши без сука, Неоповернув в нервный тик, едва простились, «Ну, здравствуйте! Да что же это за фигня? Законодательные власти, законодательные меня!» Тем временем, поделив промеж собой кабинеты, единороссы приступили к работе и начали лечить отрыжки народовластия. И за полгода залечили их практически на основе. Очень скоро не стало ни отрыжек, ни народовластия. Первым делом депутаты запретили гражданам собрания, митинги, пикеты и демонстрации возле органов государственной власти — всех уровней. Ну, перед органами власти стало быть, демонстрировать теперь нельзя. А где можно? А у тебя на кухне. А еще лучше в сортире. Заперся и демонстрируй. А правительство не отвлекай. И вообще, как я понял, главная задача этой думы защитить власть от народа. Потому что народом только путается под ногами. Однацить что требуется? Галку в клетке ресторан отползай в сторону. Забейся все, не мешай Владимиру Владимировичу с подручными строить наше светлое будущее. А будешь много выступать, Не мне извини. От Москвы готовы по краю, С юных гор на северных морей. Человек пробудет, как Не объется Родины своей. Запретив демонстрации и митинги, Дума заперла на ключик и возможность организации референдума, что значит на выборах вишняков с арестом особого назначения, а в промежутке спокойствие, как в морге. Новый закон приняли внезапно для своих депутатов за один день, не дав им даже времени на обсуждение предусмотренного регламента. Но в черт формальности, все свои. Что там регламент? Когда на круглом столе в Думе обсуждали закон о СМИ, Ну, насчет того, чтобы в случае новых бесплатных журналистов не подпускать близко к месту правополитик, вот там выяснилось, что никто из депутатов цех закона вообще не видел. Но, с другой стороны, ну, зачем депутату видеть, какой закон он принимает? Ну, для того, чтобы их протихивали в Думу всем колхозам. На совести есть. 4 тысячи долларов в месяц тебе дали, благами обложили, сделай умное лицо, сиди-ка чумай, жми на кнопку подмашки. Ну, нет, некоторые недовольны, свободных людей из себя строят, выдают государственные тайны. Депутат Ермолин вдруг рассказал прямо по радио про одну тайную вечерю в Кремле. У нас посадили на большой круглый стул и в очень жесткой форме сказали «Вы что тут на кнопке живете? Вы кто? Вы что думаете, вы депутаты? Вы тут все повязаны и все нам тут обязаны по город жизни. Вот, у меня было такое ощущение, что я на воровскую сходку попал по терминологии». «Вы хозяева лагеря! Вы!» От вас, что требуется, друзья мои, <связывая> после того, как выяснилось, Кремль на процедуры депутатов-единоросов вводили как пионеров всем отрядом, а голос подал только один, остальные, надо полагать, нажимали на кнопки сверх сердцем, не перегружая головы с одержаниями закона. Люди ну нажимались до закона о муницизации номер 12. Надо же, 121 закон народ съел молча, а тут вместо того, чтобы сказать начальскую спасибо за новую заботу о себе, полез на улице протестовать. Но слава богу, не в пустыне живем. В России есть кому встать на защиту народа. Вот хоть федеральное собрание. Там целых две палаты на такой случай. Если что, россиян за виду не дадут. Выступая перед журналистами в январе этого года, спикер Верхней Палаты Сергей Миронов сказал, необходимо проанализировать причины, которые привели к возмущению людей из региона. Господи, спасибо Тебе, что помимо стариков, только и способных, чтобы перекрывать дороги по случаю того, что их на бабки, Ты, Господи, в доброте Своей сотворил спикера, способного к анализу причин. Правда, кроме этой глубокодушной фразы, никакого другого анализа мы от Миронова так и не дождались. Но в сущности объяснений происходящему могло быть только два. Либо депутаты вместе с Кремлем сделали что-то вполне идиотское и поперек здравого смысла, либо сами эти народные волнения – результат заговора. Надо ли говорить, какая именно версия нашла поддержку в правительстве? Есть э -э, организаторы, э -э, умелые, Сегодня э, э, мы выясняем, кто откуда подвозит автобусы. Вот в Химке в первые дни, э, дни подвозили автобусами из Москвы. Поэтому надо разобраться, кто там протестовал. Правь министр финансов Кудрин. Давно пора было разобраться, кто там протестовал в январе. И откуда разом понавезли озревших пенсионеров в Химке, Тюмень, Вологду, Казань, Самару, Нальчик, Санкт-Петербург. В Хабаровск, я думаю, их завезли из Китая. Питер из Финляндии, в Южно-Сахалинск и в Японии забросили. Вообще, народ у правительства всегда был под сильным подозрением. Министр Зурабов, тот самый, который всю эту радость народу обеспечил, вскоре после того на заседании правительства раскрыл подлый план льготников пенсионеров Они, говорят, получат деньги на лекарства, сами на эти деньги накупят продуктов, а потом пойдут бесплатно ложиться по больницам. Да, что и говорить, в население наше начальство попалось неудачное. Ничего святого у людей. Как народится, да? все себе, только о себе. Январские народные волнения потребовали от депутатов больших лицедейских талантов и изобретательности. Ведь они депутаты типа, как бы, их душой за А население требовало крови и ботума недоверия правительству. А в Крыле на этот случай подобрали самую большую клизму со скепидаром и заранее ее депутатам показали – Коллизия, однако. Но долг избранников перед народом прежде всего. И единороссы проявили себя как люди огромной смелости. Они поднакопили мужество и вынесли на голосование в Думе в воздух недоверия правительству. Правда, дело, отчаянный шаг. Вот он, вынесли, а сами спрятались. И все, кто единороссов, В ужасном голосовании приняли участие 26 человек. Из них за недоверие политику проголосовало 5 раз. Остальные медведики, ребята бывало, очень, кстати, потеряли свои карточки или растворились в воздухе с Только что были тут, а в момент голосования, как я говорил, раз и не тут. Такие фокусы со исчезновениями, это по-ишнему называется «Коперфильд», а по-нашему «Я не я, и ложь не моя» настоящая партийная принципиальность. Не знаю, не против отставки правительства и должны не сдержаться, а просто исчезнуть в гумбских коридорах этакими галлюцинациями. Только для галлюцинации эти три сотни единороссов слишком упитаны, вам не кажется? Кстати, об упитанности. Самих депутатов, прямо скажем, монетизации коснулось не чересчур. И денежки для них нашлись тихо и мгновенно. Я уже не говорю об ФСБ, прокуратуре и администрации президента. Тут политику понять можно. Этот передовой отряд льготников, это вам не бабушки с лагами. Эти уроют так уроют. И уж совсем я молчу от центральной части нашей египетской пирамиды, во глубине которой со всеми льготами лежит ныне царствующий фараон с мигалкой на голове. Всякая попытки эти его божественные льготы монетизировать может закончиться для населения казнью египетскими. Лучше даже не пробовать. Я поддерживаю кандидатуру Виктора Анатольевича Шендеровича в первую очередь, потому что еду в Бонгородные машины, которые движут им. Когда сегодня люди из в органы государственной власти все равно исполнительную жизнь, законодательную, то первый вопрос, который хочется задать, зачем ты туда идешь. И вот в случае Шензеровича я могу сказать точно, зачем он туда идет, не заключение благ. Нельзя получения местной сновидности, которая ему, ну, слава богу, не знаю. Я имею в виду неперестовидность от уголовного преследования. Он никогда не будет. Он здесь для того, чтобы в этой жизни одним честным, порядочным человеком было больше. Но вернемся к депутатской заботе о правах с граждан. С собираться на митинги, получать информацию и организовывать референдумы Эта работа только началась. Самые большие благодеяния были впереди. И помолясь, Госдума приступила к отмене выборов. Ну, первым делом отменили выборы в округах, оставив только партийные списки. Причем, что это будет за партия, спикер Грозлов даже не стал скрывать. Выступая перед председателями и собрания субъектов России, спикер Государственной Думы Борис Грозлов так объяснил необходимость выбрания депутатов только по партийным спискам. К сожалению, за прошедшие 14 лет партии снизу не сформировались должным образом. Поэтому суть будущего закона – формирование партийной системы в стране сверху. С чем вы это сравнить? Ну вот вроде, знаете, у нас в скверике трава растет плохо, поэтому давайте для лучшей экологии закатаем это место асфальтом. Как говорил один персонаж – железная логика. Только может все наоборот? Может для того и закатывают асфальтом, чтобы ничего живого не пробилось? А то действительно независимые депутаты какие-то, от людей избираются, на людей ориентируются, что думают, то и говорят, а думают все разные. И не проконтролируешь особо. Месочки. партийные стихия и партийная дисциплина. Так оно надежнее. Большой асфальтовый каток. Это в некотором смысле и есть формирование сверху. А тем, кто не понимает, зачем это, специальные люди по-русски объяснят. В ответ высказывали высказывание независимого депутата Задорнова о том, что новый закон о выборах полностью уничтожает обратную связь депутатов с избирателями и дискредитирует выборы, заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и госстроительству Москалец заявил, Госдума состоит не только из депутатов, но у нас есть и другие объемы, которые решают свои вопросы. О, это сказано по-русски, по-моему, по русски я бы даже сказал. Во всем мире население избирает депутатов в парламент для улучшения своей собственной жизни. Но наша Госдума не для того придумана. У нас объемы решают свои вопросы. Для закрепления этого счастья на веки вечной они приняли новый закон о выборах. Чтобы мы не мешали этим объемам нас объемовать. Ну вы поняли. Отменив выборы по округам, Дума еще и приподняла избирательный барьер для партии, чтобы все лошадки, кроме парочки своих, поломали на нем ноги. А чтобы лошадка не мучилась со сломанными ногами, ее лучше заранее пристрелить. Поэтому вдогонку они приняли поправки в закон о политических партиях, где в пять раз повысили численность необходимую для регистрации. Ну вот, теперь на политическом поле, на самом долгожданном тишина и покойе. Примерно как у снежной королевы. И не сама жизнь будет выносить наверх кассы, выражающие интересы граждан, а лично Владимир Владимирович, как мальчик-кай, будет ставить оппозиционные кубики направо и налево, выкладывая их и слово в место. Не захочет Галант да, видеть перед собой такой-нибудь кубик, там и не хватит численности. Но если на такой-нибудь политический кубик, в желании кончинказни, численности не будет никаких проблем. может не сомневалась. Как только ситуация с этим ледниковым периодом прояснилась, в «Единую Россию» поближе к власти рванули наперегонки десятки министров, депутатов и губернаторов. Большинство сделали это молча. С народом за всех объяснился глава Новгородской области Михаил Трустак. Свой партийный порыв бывший демократ объяснил просто «Некуда было деваться, совершенно невольно» господин Прустак развил лучшую формулировку для заявления о вступлении в эту партию. Для экономии Чернил я предложил изготовить миллионов девятнадцать заявлений типографским способом. Прошу принять меня в партию «Единая Россия», потому что некуда деваться. Да, подпись. А еще лучше вообще пропустить название партии, потому что мало ли как повернется, но какая-нибудь одна партия, от которой некуда деваться, в России будет всегда. Правда? Но свой главный склад в дело в стабилизации царства Снежной Королевы депутаты внесли после Беслана. В те дни, когда в порядке борьбы с терроризмом, наш главнокомандующий решил отменить выборы губернаторов. Дума немедленно потеряла сознание от восторга от этой идеи и, не приходя в сознание, проголосовала за отмену прямых выборов. Я-то недалеко ума человек сначала не оценил величие этого замысла, даже стыдно сказать, подозревал родного президента в том, что он просто пустил по его конституцию и под шумок укрепляет личную власть. Но кремлевские политологи, умницы из телевизора объяснили суть дела. Мол, народ дурак и пти, но выбирал на местах за весь цвет, кого не попади, ну, бандитов, богатеев всяких, одни неприятности приятности от этой прямой демократии. И раз уж, наконец, нам так повезло, что мы случайно выбрали в президенты порядочного человека, то пускай теперь этот Путин устроит по всей батушке России цепную реакцию добра и света. Но тут вообще началось, не опишешь в словах. Губернаторы и до того, не черешил, введевшие в сторону народа, задели на него окончательно и рванули в администрацию президента, лежать с силы, сами знаете что, но только не народный. А президент Путин начал из них выбирать. Из тех же самых выбирал, из тех же самых выборов. Вы спросите, какой же в этом смысл, если из тех же самых? Так что мы смысл, что раньше губернаторы зависели хоть немного от населения, а теперь только от дорогого Владимира Владимировича. А у Путина, и это будет сказано, но на носу конец строка. И как там жертвы разнесся, бабушка Надяя сказала. Так что личная предность места местах превыше всего. А народ уж как-нибудь перебьется без выборов, Тысячу лет перебивался, еще по разу. А при чем тут, спросите вы, Беслан? А не при чем? Для отвода глава. Но позвольте, а два с терроризмом, а укуплением государственности? Не знаю, не знаю. Может, что-нибудь у кого-нибудь за этот год укрепилось, но только не государственность. Как так, как полыхал, так и полыхает, только еще сильнее занялась. И может, чему-то мешает президентская кадровая политика, но только не кровопролитие. Я бы даже сказал, она ему способствует, если вспомнить Рамзана Кадырова. Он всю свою молодую жизнь, собственно, только и делал, что убивал. Но последние два года он делает это в должности вице-премьера Чеченской Республики. Почувствуйте разницу. Лично, как ровно. А вообще, дни Беслана открыли в российской власти такие запасы ума и благородства, что аформа с обонянием получше нашего, этого запаха, пожалуй, просто не вынесло бы. Что-то же сделали бы со своим начальством после стрельбы по собственным детям. А нам хоть бы хны. Спустя год, во время встречи с бесланскими матерями, выяснилось, что Путин, оказывается, ничего не знал. Ни про паралич федерального штаба, ни про лживое следствие, год напролет спрятавшее глаза от очевидных фактов, ни про пальбу из огнеметцев и танков по доминированной школе, Не про то, что штурм силами армейского спецназа, неподготовленный из мерцели для детей, по странному совпадению начался за несколько часов до того, как в Беслан в качестве последника должен был приехать Масхадов. Ничего этого Путин не знал. Святой человек — отшельник. Ничего этого до сих пор не видит в упор и независимая парламентская комиссия. Сильная независимая, составленная по преимуществу из депутатов Единой России. Они там уже год симулируют поиски истины. У них трудная работа, им можно посочувствовать. Им надо на глазах у всех спрятать концы в воду и открыть черного кабеля до бела. Но я верю, наших депутатов они справятся. Вернемся, однако, к мирной жизни, думской работе во народа. Помимо неустанных трудов по прекращению народовластия, депутатов стоили очень много. Они спасли нравственность от телевидений, повысили себе зарплаты до 100 тысяч месяцев, организовали комиссии по воспитанию патриотизма, пару раз набили друг другу в и кардинальным образом отхоршевали репертуар Большого театра. Ну, ясное дело, от всего этого ближе к кватру местные работники федерального собрания надорвались и пошли в разнос. Ярче других выступил бывший кандидат в президенты России от фракции ЛДПР, товарищ Малышкин. Вот какие-то непонятные процессы у нас в наших рядах происходят. Вот я вам давно говорил, что вот у Рогозина, что то там сначала детства были, сейчас же драконы полетели. Сейчас у нас какое-то теневое правительство уже там избирается. Есть министр финансов, есть министр образования, уже там есть император свой. Ведь эта штука очень заразная, Борис Я сегодня позже вот ночью вышел на балкон, там ворона сидит. Уже по-человечески говорит. Когда я услышал депутата Малышкина, то сразу понял, что тут никак не обойтись без моего друга, врача-мозговеда Андрея Бильжо. Когда я работал психиатром в маленькой психиатрической больнице, нам в приемный покой поступил пациент К. Соседи, доставившие его в наше отделение, обратили внимание на его неадекватное поведение. Ка утверждал, что в доме, где он жил и работал, начались странные, нехорошие явления. Соседи улетает из дома на метлах иностранного производства с мигалками, а в лифте он столкнулся с Наполеоном. Приглядевшись, понял, что это Сталин. На приеме. Все время принимает бакшерскую стойку. Агрессивен. Словарный запас бедный, но речь образная. Утверждает, что соседи по дому больны за разной болезнью, которая передается при нажатии кнопки лифта. Говорит, что дома... Он разговаривает с тараканами и клопами, которые рассказывают ему о жизни Родины и чистоте крови. По заключению врачей отмечается явная дисгармония физического и психического развития, причем не в пользу последнего. Психика инфантильна неустойчива, самооценка завышена, нуждается в длительном лечении, категорически запрещена умственная деятельность. И последнее. В апреле прошлого года депутаты Госдумы создали комиссию по противодействию коррупции. Я, когда немножко сбился со счета, то ли это у них 15-я комиссия по противодействию коррупции, то ли 28-я. Ну что такое глубоко двузначное. Почти одновременно с этим группа руководящих единоросов скупила значительную часть номеров на круизном суперлайнере, где во время Олимпиады в Афинах должен был находиться русский дом по цене, как сообщала пресса, от 10 до 26 тысяч евро на человека. Я так думаю, они там круглые сутки тренировались бороться с коррупцией. У вас есть другие версии? Нет? И у меня нет. Счастья вам. Дума даст сегодня хрупционерам бой! Нет победы благородней, чем победа над собой! <смех> Хватит бесполезный льгот! Получай деньку, народ! Всех на денег, чтоб уводила, на веревочку И народ, и дружба, заботарю нет-то нет. Начинать с роддого лучше розовская в партии партнер. Партия нужна одна, как отчислена и жена, Чтобы крепость и одной Деву тоже, что живой. Чего хватит в ответ через плечо Вот такой у нас, браток, конструктивный диалог Русь, куда несешься, снова с музыкой пробурною А греш есть, но это слово очень нецензурное Такой человек необходим в Государственный дом. Я прекрасно осознаю, что он будет, э, не будет заниматься там юмором естественно. Но вот как боль, боресь и желание увидеть свою страну счастливой, богатой, движущейся, демократией, на подлинном, рыночном пути э, государственный народ, борющийся с тоталитарными явлениями в нашей стране. Я убежден, что Фендрович проявит себя на посту Государственной Думы Российской Федерации самой лучшей страной.